Глава 24 К 24 сентября, когда должен был приехать Крис, Софи превратилась в почти полную, что-то невнятно бормочущую развалину. Вечером этого дня ее нервное напряжение достигло своего пика. Что, если он ее поцелует, а ей покажется что-то не так? Что, если рассудок откажется видеть в нем нечто большее, чем просто друга? Или хуже того? если все вышеперечисленное пройдет, как по маслу ей все понравится, а вот ему самому наоборот не понравится, что если он ей понравится, а она ему нет, и весь этот его недельный отдых в замке превратится для обоих в кошмар, хуже которого в их жизни никогда не было. Рита приготовила для него ту же самую комнату, в которой он останавливался в прошлый раз, несмотря на то, что Рэйчел уже делала откровенные намеки на то, что Крис наверняка займет не меньше половины ее огромной двуспальной кровати. Софи тут же дала ей понять, что ей не нравятся подобные сальные шуточки. «Если даже один поцелуй станет большим шагом к сближению, то следующий шаг уже будет просто огромным». А Софи понимала, что ей на это... Ой, как понадобится время. Когда сразу после пяти вечера она услышала звонок, возвещающий о том, что его взятая на прокат машина уже у ворот, она чуть было не бросилась к двери черного хода, чтобы бежать, куда глаза глядят, и без оглядки. Но она все же скрепилась взяла себя в руки и вышла поприветствовать гостя. Он стоял перед воротами рядом с машиной, и одного взгляда на его лицо было достаточно, чтобы понять, что он так же, как и она, полон дурных предчувствий. Казалось бы, это должно было облегчить ее душевные муки. Да как бы не так. Однако обоим удалось-таки изобразить на лице нервные улыбки. Она отворила ворота и махнула рукой, мол, давай, въезжай. Он снова прыгнул в автомобиль, заехал, остановился и пока выбирался... Дживс рассудительно решил совершить поступок, который должен был снять напряжение. Он сорвался с места, подпрыгнул, и Крису пришлось остановиться и для начала поцеловаться с ним. Уговорив, наконец, Пса снова принять более естественное для него положение на четырех лапах, Крис протянул обе руки и двинулся к Софи. «Ну, здравствуй, Соф, я так рад снова тебя видеть!» «Да-да, и я тоже, да? То есть я хотел сказать, ты молодец, вот мы снова с тобой встретились». Промямлила она и от неловкости покраснела. «Ну, ты меня понимаешь. В общем, рада, что ты приехал». «Да что же это в самом деле, черт побери? Ей уже почти тридцать, она взрослая женщина, ведет себя, как косноязычная девчонка-подросток». Софи подалась вперед, поцеловала его в обе щеки, потом обняла. И на удивление ей самой это очень даже понравилось. Но этим все и закончилось. На первый раз достаточно. Софи повела его на шикарную новую кухню, и пока она заваривала чай, доставала изготовленный собственными руками и заранее охлажденный бисквитный торт, который пекла, чтобы отогнать тревожные мысли, Крис, как и положено в таких случаях, разглядывал интерьер и восхищался. Оторвавшись от своих университетских заданий, пришла Рэйчел, и жаркими, куда Софи до нее, поцелуями бросилась Крису на шею. «Привет, красавчик!» Бурно приветствовала она гостя. «Как я рад тебя видеть!» «И... чао был, Рэйчел. Надеюсь, я правильно употребил женский род, ведь ты же девушка». «В самую точку», — кивнул Рэйчел. «Вот видишь, Соф», — бросила она сестре. «Он наконец заметил, что мы с тобой девушки». «Рэйчел», — укоризненно сказала Софи. Она поспешно отвернулась якобы за тем, чтобы заняться чаем, но на самом деле, чтобы скрыть вспыхнувший на щеках румянец. Зато Крис за ее спиной не растерялся. «А я в этом ни на секунду не сомневался, милый Рэйчел, особенно если это касается твоей сестры», — решительно заявил он, и Софи снова воспряла духом. «Ого, понимаю», — шаловливо отозвалась Рэйчел и сразу смягчившись, перевела разговор на более безопасные рельсы. «Ну что, чем собираетесь заняться вечером? Лично мне нужно писать эссе». «Вы хоть понимаете, что меньше, чем через две недели я снова буду учиться в универе?» «Подумать только, и опять стану студенткой!» Такой расклад сестры спланировали заранее. У Рейчел действительно было чем заняться в плане подготовки к учебе, но сейчас она намеренно решила оставить их наедине, чтобы Софи с Крисом могли поговорить, ну и так далее. Софи поставила чашки с чаем и торт на стол. «Тут неподалеку есть одна деревенька», — сказала она. Там каждый год устраивают так называемый деревенский праздник, местную ярмарку. Это как раз сегодня. Если ты не очень устал с дороги, может, сходим, посмотрим. Рита говорит, там всегда весело. Предлагают разные игры, вкусную еду и много чего еще. А жив, останется здесь, будет помогать речи учить уроки. Отлично. С готовностью согласился Крис и улыбнулся своей прежней нормальной открытой улыбкой, что еще больше укрепило уверенность Софи в себе. Правда, ненадолго, потому что он продолжил. «А теперь, Софи, присядь, я хочу кое-что сказать тебе». Как раз в эту секунду Софи не слачает рабочего кухонного стола к столу, за которым сидел он, и просто чудом не пролила его себе под ноги. Она торопливо села напротив и стиснула зубы. Впрочем, тревожилась Софи совершенно напрасно. Все то, что он должен был сказать, было к месту. «И что уж там говорить, приятно слушать». Вчера в Лондоне состоялся аукцион старинного оружия. Мне кажется, вам обеим будет интересно узнать, как он проходил. Он достал из кармана и расправил перед собой сложенный лист бумаги. Надеюсь доставить вам удовольствие, сообщив, что оба ваших предмета проданы, причем ушли за суммы, которые значительно превышают их начальную цену. Вся сумма, которая поступила на ваш счет за вычетом аукционного сбора, составляет... Он заглянул в листок. 106 304 фунта... «И пятьдесят пенса. Он поднял сияющие глаза на сестер. «По пятьдесят с лишним тысяч каждый. Не так уж плохо, что скажете». «Черт бы меня побрал!» Пробормотала Рейчел, и после этого, похоже, на время утратила дар речи. «Вот это да, Крис! Потрясающе!» Радостно откликнулась Софи, которой, напротив, дар речи вернулся. «И все это благодаря тебе. Подумать только!» А я собиралась выбросить булаву на свалку, помнишь? Я был очень рад вам помочь. И послушай, когда я ехал сюда из Ницца, у меня мелькнула еще одна мысль. Вы ведь хотите этот замок продать, верно? Он не стал ждать, когда они закивают. А вы подумали про мебель? Что с ней будет? София и Рэйчел переглянулись. Нет, им это и в голову не приходило. Так я и думал. Если хотите, пока я здесь, буду счастлив. «Не смейтесь, мне правда все это доставляет огромное удовольствие. Буду счастлив все внимательно смотреть прикинуть, что к чему, и сообщить вам, на какого рода ценностях вы тут сидите. Ну как, не возражаете?» «Это было бы здорово», — сказала Софи. Чем больше она думала об этом, тем заманчивее казалась ей эта идея. Она не сомневалась в том, что кое-какая мебель в замке стоит очень больших денег. И тут ее осенило. Мы с сестрой хотим приобрести в Парадизо небольшой домик для летнего отдыха и все такое. И нам отсюда кое-что может понадобиться, — сказала она. Но основную массу мебели лучше, конечно, продать. Софи посмотрела на Рэйчел, который, казалось, все еще пребывает в каком-то трансе. «Ты со мной согласна, а, Рэйч?» — спросила она. «Абсолютно. В домике, который мы думаем купить, сейчас временно живет Дэн. Он его арендует». Завтра ты его увидишь. Он пригласил нас всех на обед. Ну вот и прекрасно. Я рад, что вы хотите сохранить с связь. И рад снова повидаться с Дэном. Мы с ним как раз недавно переписывались. У меня к нему были вопросы, касающиеся средневековья, и он мне снова очень помог. С улыбкой сказал он и взял свой чай. Он говорит, что ты, Сов, боялась со мной встретиться. Софи снова вспыхнула, но нашла в себе силы ответить решительно. «Я всегда была и буду счастлива тебя видеть, Крис», сказала она, твердо глядя ему в глаза. «Я хочу, чтобы ты это помнил, что бы там ни случилось за эту неделю». На этот раз покраснел он. «Согласен, то же самое и я мог бы тебе сказать». Он многозначительно посмотрел на торт. «А это что? Для красоты поставили? Или можно кусочек попробовать?» Они покончили с чаем и тортом, поболтали еще с полчасика втроем. Потом София оставила собаку на попечение сестры, и они с Крисом отправились в деревушку под названием Ластелла, где проходило местное празднество, и куда на машине ехать было минут десять, не больше. После полупустых пляжей София удивилась, как много там собралось народу. Им даже долго пришлось искать местечко, где можно было поставить машину. И в конце концов пришлось с большим трудом пристроить ее на обочине. Они вышли и пошли за толпой, направляющаяся в ту сторону, откуда слышалась музыка. Оркестр играл что-то незнакомое, особенно выделялись труба и аккордеон. На поле были расставлены павильоны в виде больших палаток и шатров, огромным полукругом стояли торговые фургоны и прицепы, предлагая желающим все, что душе угодно, от сладостей, включая сахарную вату, до поджаренных на углях креветок на палочке. В самом конце находились киоски, торговые лотки, столики — и Крису вздумалось остановиться возле лотерейного столика. Он заплатил сколько надо сидящей за столиком даме, и они с Софи по очереди совали руки в плетеную корзинку и вытаскивали билеты. Софи не выиграла ничего, зато Крису повезло. Дама исчезла за занавеской. Вновь появилась с очень миленьким, плюшевым медвежонком и вручила его Крису. А Крис, в свою очередь, протянул его Софи. «Дарю тебе в знак своего вечного расположения и любви» сказал он. Она взяла медвежонка и поцеловала Криса в щуку. «А я вечно буду хранить его, хотя понимаю, что ты вручил его мне только потому, что не захотел глупо выглядеть, разгуливая с плюшевым медвежонком в руках». «Как же хорошо ты меня изучила!» — улыбнулся он ей в ответ, а потом неуверенно взял за руку. «Ну что, пойдем дальше посмотрим, чтобы нам еще выиграть». Она не противилась, слегка пожала ему руку и кивнула. Вот так, держась за руки, они пошли вдоль торговых лотков, и Софи почувствовала, что шагать с плюшевым медвежонком в одной руке, а в другой ощущать руку Криса, не так уж плохо. В самом конце ряда стояла большая палатка с распахнутым входом, и к ней тянулась очередь. Внутри было что-то вроде производственной линии. Слева стояли трое руки, их были покрыты белым слоем муки, они месили тесто. Готовое тесто потом делилось на круглые кусочки размером чуть поменьше теннисного мяча, а далее за этими людьми стояли четыре котла, над которыми клубился пар, и в них что-то кипело. При ближайшем рассмотрении оказалось, что в них кипит масло, и Софи сразу вспомнила то место в своем романе, до которого она только что добралась, где описывалась весьма любопытная сцена осады замка с сарацинскими пиратами. «Да, кипящее масло очень бы пригодилось при отражении нападения этих головорезов». «Ты понимаешь, что здесь происходит?» спросил Крис, которому пришлось поднести свои губы совсем близко к ее уху, поскольку в эту минуту грянул находившийся поблизости оркестр. «Понятия не имею», — покачала головой Софи. «Похоже на тесто, но в нормальной пекарне. Вряд ли встретишь такую очередь. Может, пристроимся и тогда узнаем». Они купили два билета — И Софи спросила мужчину у кассы, на какое мероприятие они попали. «Это местный деликатес называется панифрито. Хлеб, жареный в оливковом масле. Происхождение его уходит далеко в прошлое. Говорят, что когда-то давно такой хлеб делали в Северной Африке, а к нам он пришел в Средние века вместе с сарацинскими захватчиками. В общем, попробуйте, сами увидите. Такого хлеба вы прежде не пробовали». Софи перевела все, что ей сообщили, Крису. Буквально переводится как «жареный хлеб», и он говорит, что «другого такого во всем мире не сыщешь». «Но если к нему выстраиваются такие длинные очереди, значит и правда, деликатес». «Надо будет обязательно рассказать Дэну о связи этого хлеба с рацинами Он как раз сейчас занимается этой темой». «Возьмите к хлебу несколько кусочков свинины, ее можно получить вон там, видите?» Продавец билетов показал им на столик с массивным деревянным брусом, на котором покоилась покрытая блестящей коричневой корочкой цельная туша бедняжки свиньи, зажаренной целиком, определенно очень вкусная держащей держащая в зубах ярко-красное яблоко. «Эти люди каждый год приезжают сюда из Лацио со своим поросенком. Вы обязательно должны попробовать. Да не забудьте запить стаканчиком красного, его продаёт мой кузен Альфонсо». И он снова показал рукой, на уже на другой столик. Такое кушание вы запомните на всю свою жизнь. Кушанье, как и было обещано, оказалось великолепным и незабываемым. Но не только потому, что окорок действительно был очень вкусным, а жареный хлеб и местное вино превосходными. Получив пакеты из коричневой бумаги, в каждом из которых лежало по три горяченьких с пылу-жару хлебца, они купили еще и нарезанного жареного окорока, а также по большому стакану вина и стали искать, где бы присесть. Все столики были заняты, и тогда они отправились в дальний конец поля, где почва круто пошла вверх, и начинался лес. Нашли ствол повального дерева, на котором можно было устроиться рядышком и спокойно насладиться едой. Здесь, вдалеке от оглушительных звуков оркестра, было удивительно спокойно. Уже почти стемнело, но ярмарочные фонари давали достаточно света, чтобы видеть все, что ты собираешься съесть». Все еще теплый жареный хлеб и правда оказался исключительным. На вкус это был безошибочно узнаваемый хлеб, но с дивной язык проглотишь не очень жесткой коричневой корочкой, а уж кремового цвета мякиш превосходно сочетался со сдобренным розмарином мясом. И вино, продавец билетов оказался абсолютно прав, представляло собой поистине идеальное дополнение к этому кушанию. Покончив с едой, они помолчали. И Софи почувствовала, что Крис снова берет ее за руку. Она слегка пожала его ладонь, а он мягко привлек ее к себе. Не успев понять, что происходит, она ощутила на губах вкус поцелуя. Поцелуй оказался не самым крепким и не самым долгим, а также не самым страстным на свете, но София не сомневалась в том, что, если бы у нее не было опоры в виде ствола, коленки ее точно бы задрожали и подогнулись. Ей стало так хорошо, казалось, душа ее воспарила ввысь. Крис отстранился, и в его глазах она увидела отражение разноцветных огней ярмарки. Он смотрел на нее сверху вниз, и лицо его выражало немое обожание. «Несомненно, хороший знак», — подумала она, но все-таки до конца не была уверена. Чего-то еще не хватало. «Крис», — начала она, но прежде чем продолжить, ей пришлось прочистить горло. «Крис, это было изумительно. Скажи мне честно, ты тоже это почувствовал?» «Невероятно!» Едва слышно ответил он нежнейшим голосом. «Я всегда знал, что твое поцелуй — это чудо, но даже в самых смелых мечтах представить не мог, что он настолько волшебный! Ах, София, это был лучший поцелуй в моей жизни!»